Не беспокойся, шел. Этого нарду мы проверим. Интересно, почему до сих пор никто ничего не доложил? Сэм покачал головой. Это никогда не кончится. Я встал. Ну, а Джорджа Мартин, что ты о ней думаешь? Не знаю, шел. — Пока не знаю. Посмотрим. — Может быть, если она убила Нарду? Кому-то это здорово не понравилось. Отомстили. Сподвижники или последователи. Похоже, что она сначала убила его, а потом пришла ко мне, чтобы состряпать фиктивное алиби. Но я и сам, если честно, не сильно верил в то, что говорил. — Может, и так, — пробормотал Сэм. — Не исключено. — Но можно предложить и еще с полсотни версий. — Ты прав. Сейчас пойду к ее родственникам. Ненавижу подобные объяснения. — Это не обязательно. К черту не обязательно. Фил Сэмсон поднялся и перегнулся ко мне через стол. Я смотрел, как дымит его сигара. «Забудь, шел Плюнь на это. Ты не виноват. Убрать человека с дороги ничего не стоит. Есть тысяча способов, и не мне это тебе объяснять. Так что не казни себя. Ты просто...» там оказался случайно вот и все ты прав сэм извини спасибо я пожал его большую пятерню и вышел корнел мартин отец джорджи был немного ниже шести футов но сейчас после того как я сообщил ему О случившемся он сразу сжался и усох, и выглядел, по крайней мере, лет на десять старше своих шестидесяти. Он безвольно сидел в большом кожаном кресле у себя в кабинете. Его дом, очень большой дом, располагался на Ваннес-авеню. Это примерно полмили к востоку от вилшерского кантри-клуба. Мистер Мартин поводил по щеке тонкими пальцами, потом поднял голову и устало посмотрел на меня. — Я очень ценю, мистер Скотт, ваш визит сюда и ваше искреннее участие в моем горе. — Простите, что хозяин из меня сейчас никудышный, но это страшно. Я никак не приду в себя. Вместо ответа я достал из кармана конверт с пятью сотенными бумажками. Мистер Мартин, когда ваша дочь пришла сегодня ко мне, то заплатила вот это. Предварительный гонорар. Я... Я не могу принять эти деньги. Нет уж, бросьте. Он резко осадил меня, его морщинистое лицо стало на мгновение жестким и суровым. Он был тверд и резок, с мягким характером. Миллион не заработаешь. Миллион и такое имение. Об этом и не вспоминайте. Вас наняли для расследования. К сожалению, и вашей вины здесь нет. Моя дочь убита. Но вы, я полагаю, собираетесь это расследование продолжить? Вы это полагаете совершенно правильно, мистер Мартин. Я собираюсь во что бы то ни стало. Ваши услуги будут хорошо мной оплаченный мистер скотт я хочу если в чем только возникнет надобность на этот раз не дал договорить я никакой оплаты я всё сделаю сам и обещаю что все что в моих силах я сделаю кто бы виновен не был я найду его я хотел еще продолжать но старик рассердился замолчите сейчас же он сидел руки на коленях и смотрел мне в глаза вы должны меня понять я уже сказал что ценю ваше участие в моем деле однако я являюсь тем лицом кто больше всего заинтересован в справедливом возмездии я знаю чего хочу Какие шаги следует предпринять, я заплачу вам, а вы сделаете все, что возможно. Мне не важно, как вы это сделаете, в одиночку или вместе с властями. Но тот или те, кто несет ответственность за смерть джорджи а также за исчезновение моей другой дочери Трейси, должны быть найдены и уничтожены» полностью уничтожены его слова несколько отрезвили меня и вернули к действительности то из за чего джорджа обратилась за помощью и что всё еще оставалось не сделанным а именно пропавшая треси за последние несколько часов почти вылетела у меня из головы по моему Я уже даже начинал сомневаться, существует Тресси или нет. Да-да, вернемся к младшей сестре. Сколько времени мистер Мантин прошло с тех пор, как она исчезла? Это произошло вчера. Не знаю точно, в котором часу она ушла из дома, но не раньше, чем после обеда. К ночи она не вернулась. И хотя прежде такого никогда не случалось, я все равно не видел особого повода для беспокойства, пока вы не пришли. Ему было трудно говорить, поэтому он сделал небольшую паузу. — Она должна быть найдена, мистер Скотт. Я вдовец, а джорджи и Трейси — вся моя семья. — Мне очень неприятно, мистер Мартин, беспокоить вас сейчас своими вопросами. Но хотя бы что-то, что может помочь делу, понимаете? Тогда бы я смог работать быстрее. — О, как бы я хотел сообщить вам это что-то! Впрочем, постойте. Есть одна вещь. В последнее время Джорджия заметно нервничала стало раздражительной и какой-то неспокойной. Буквально последние несколько недель и еще кое-что. Обе девочки имели собственные счета в банке. Наличные нужды, знаете. И вот когда Джорджия э, изменилась, я занялся и проверил их расходы. Трейси, конечно, тоже тратила деньги, но у нее это было в разумных пределах. Одежда, косметика и все такое прочее. Но Джорджи снимала суммы куда более значительные. Мне это показалось ненормальным. Вот и все. Я кивнул. Спасибо за помощь. Естественно что я предположил шантаж. Джорджи, правда, ничего не говорил. Обе мои дочери приучены самостоятельно принимать решения и не бояться жизненных трудностей. Так ничего и не сказал. А может быть, следовало сказать...